Глава 32. Еще один вернувшийся. Телефон зазвонил еще до рассвета, разбудив Шаев тот день, когда она собиралась наведаться в семейную резиденцию на обед с дедом и братьями. Она взяла трубку и с удивлением услышала голос Хило. Оставайся на месте, сказал он. Я пришлю за тобой машину. Хило? На секунду Шаев з а с о м н е в а л а с ь что это он. Ты должна приехать домой, Шая. Зачем? Что случилось? Сон тут же с нее слетел. Она никогда не слышала такую панику в голосе Хило. Это дедушка? На другом конце линии была тишина, такая глубокая, что ее голос будто отдавался эхом от стенок колодца. Шая стиснула трубку. Хило, если ты не хочешь сказать, передай трубку Лану. Что-то в последовавшей за этими словами паузе наполнило ее пониманием за долю секунды до того, как она услышала ответ. Лан погиб. Шая села. Телефонный провод натянулся, и слова Хило превратились в тонкую ниточку, едва достигающую ее ушей с другой стороны огромной пропасти. На него напали вчера вечером в доках. Рабочие нашли его тело в воде. Он утонул. Шай покачнулась от горя, от его внезапности. Пришли машину, я буду готова. Она повесила трубку и стала ждать. Когда перед домом остановилась большая белая княгиня Прайза, Шай спустилась даже не заперев дверь и не выключив свет. Она села на заднее сиденье. Майк Кен повернулся через плечо и посмотрел с таким искренним сочувствием. Что она бы заплакала, если бы для этого еще не было слишком рано. Мне нужно остановиться у банка, сказала она. Мне велено доставить вас прямо к дому, откликнулся Маик. Это важно. Хило поймет. Маик кивнул и тронулся. ш а я дала ему адрес банка. Он припарковался и вышел из машины вместе с ней. Он весь был у в е ш а н оружием: сабля полумесяц, нож, два пистолета. Нельзя входить с этим в банк, сказала ш а я Я подожду снаружи у двери. Банк только что открылся. ш а я попросила провести ее к своей депозитной ячейке. Конечно, госпожа Коул, идемте со мной, ответил банковский клерк и провел Шае в заднюю комнату со стальными стенами, где оставил в одиночестве. ш а я уже два с половиной года не открывала свою сейфовую ячейку. Когда она повернула ключ и открыла ящик, ее тут же охватил иррациональный страх. А если его там нет? Но он лежал там. Ее н е ф р и т Весь. Еще не сунув руку внутрь, она почувствовала его притяжение, когда н е ф р и т поднял в ее крови прилив, как лунная гравитация в океане. Шайе пересчитала каждый камень. Серги, ь браслеты для рук и л о д ы ж е к ажирелье. Потом закрыла дверь ячейки и села на пол спиной к стене, подтянув колени к груди. Она так давно не надевала н е ф р и т что нахлынувшая волна была похожа на волну цунами, ставшую дыбом, прежде чем обрушиться на берег. Но она не почувствовала раздражения или досады. Она бросилась в эту волну и позволила поднять себя и потащить. Она взлетела над собственным телом. и одновременно погрузилась в самые его глубины. Она была внутри шторма, она сама стала штормом. Разум взмыл в восторженной дезориентации. Так бывает, когда возвращаешься в старый дом и открываешь ящики, прикасаешься к стенам, садишься на стулья и вспоминаешь давно забытое. Вина и сомнения появились и исчезли, унесенные потоком. Шае встала. Она вышла из банка и вернулась в княгиню вместе с Майком Кеном. Она села спереди, и Майк спросил: "Теперь домой, Колден?" з ш а я кивнула. Всю дорогу они молчали. Мысли Шайя блуждали, а тело не понимало, что делать. Тот, кто посмотрел бы на нее в этот момент, как, к примеру, Майк Кен, иногда бросающий взгляды в ее сторону, подумал бы, что она в п р о с т р а ц и и и ничего не чувствует. со смертью Лана ш а я ощутила такое опустошение, как будто оказалась в глубокой пропасти. Старший брат был оплотом семьи, она всегда могла рассчитывать на него, чтобы не случилось. Он никогда не был с ней груб и не осуждал, всегда уделял внимание и уважал, несмотря на разницу в возрасте. Шае хотелось остаться наедине с болью потери. но обострившееся от нефрита чувство этому мешали. ш а я е не могла избежать эйфории от вновь обретенной силы, и это наполняло ее ужасными у г р ы з е н и я м и совести. Но ее другая половина мыслила ясно, пусть и лихорадочно, желая мести. Когда они приехали в резиденцию, ш а я е прошла мимо охраны и нашла Хило на кухне. Он стоял. о п е р е в ш и с ь руками на стол, так что клинки за спиной торчали вверх, а голова как будто повисла между ними. Как и м а и к он был у в е ш е а н оружием. Выглядел он вполне собранным, слегка задумчивым, но его нефритовая аура кипела и перекатывалась густой лавой. По бокам от него стояли кулаки, так что кухня была набита свирепыми и выжидающими людьми. Игл их ауры настолько обострил чуть ее Шая, что она помедлила прежде чем войти. Где-то в глубине дома тихо рыдала Кьянла. Хило поднял голову и посмотрел на Шая, но не пошевелился. "Я иду с тобой", сказала она, "и знаю куда идти". Хило выпрямился и подошел к ней, обогнув стол. Шая попыталась заглянуть ему в глаза. но они были черными и отстраненными. ш т ы р ь опустил руки ей на плечи и притянул к себе, прижавшись щека к щеке. Да помогут мне небеса, Шая, прошептал он в ухо. Я хочу убить их всех. Глава 33. Выйти из леса. По субботам гонт а Обычно ходил в бар с петушиными боями с е р е б р я н а я ш п о р а принадлежащие его кузену фонарщику горного клана. Давнишний поклонник этого зрелища Гонт владел десятком первоклассных петухов. Их выращивал и тренировал его племянник. Как раз сейчас один из них п р и к а н ч и в а л соперника в облаке перьев, клевал, налетал и в о н з а л стальные шпоры. Публика вокруг арены. разразилась криками восторга и стонами разочарования. Судья поднял обеих птиц и отправил покалеченного петуха в голубое пластмассовое ведро, а победителя вернул улыбающемуся тренеру. Деньги перешли из рук в руки. Основной зал, с е р е б р я н о й шпоры, занимала арена и места для зрителей. На открытом втором этаже находился ресторан и бар. Так что с половиной столов можно было наблюдать за схватками, а те, кто не имел прямого доступа, могли следить за состязаниями по висящим телевизорам. Между двумя матчами г о н т пообедал и обговорил дела с тремя кулаками. В это время в дверь протиснулся посыльный и побежал вверх по лестнице прямо к столу Гонта, сообщив новости: Коулланд погиб, а Коулхило. направляется сюда, чтобы убить Гонта. ш т ы р ь оторопел, но не показал этого. Гонт был мастером скрывать мысли и эмоции. Лишь первый кулак, о, он балу, заметил, что выражение его лица немного изменилось, ноздри раздулись, губы напряглись в скептической усмешке. Гонт огляделся. Он находился на юге ямы, в глубине территории горных. В окружении нескольких воинов из зеленых костей при свете дня. Неужели Коул настолько обезумел, что решит напасть на него здесь? Гонт решил, что да. Вызовите сюда всех пальцев, которые находятся поблизости, приказал он к у л а к а м Уберите отсюда людей. Пошлите наблюдателей в оба конца улицы и охраняйте двери. Кулаки тут же бросились выполнять приказы. Гонт нашел племянника и велел унести ценных птиц через заднюю дверь и подальше. Владелец серебряной шпоры отказался ретироваться вместе с клиентами и Гонт приказал ему вместе с персоналом запереться на кухне, нацелив два дробовика на дверь. Предстоящее сражение будет кровавым. Коул младший свирепый боец, увешанный нефритом. И несмотря на убежденность горных, что равнинные находятся в упадке, Гонд знал, что это по-прежнему грозный клан с преданными молодыми воинами. После неудавшегося покушения и поединка у фабрики Айдзен велела всем быть осторожнее и сосредоточиться на главной цели. Поэтому Гонд не ожидал кровавого сражения так скоро. Как бы ему ни хотелось снести голову Коолухило. Он гадал, что пошло не так, почему их планы провалились. Но теперь не время для размышлений. Серебряную шпору и п р и л е г а ю щ и е у л и ц ы заполонили зеленые кости. Через несколько минут внутри бара и снаружи собралось четырнадцать человек, три кулака и 11 пальцев. Они заняли позиции у двери и верхних окон. Еще полдюжины нефритовых воинов собралось чуть дальше по улице. Принадлежащий горным гостиницам медный герб. Оттуда они зайдут бойцам равнинных в тыл. Гонт ожидал, что равнинных будет больше, но он имеет преимущество, сражаясь на земле горных. Он подумывал позвонить Колоссу, но не стал. Подкрепление все равно не прибудет вовремя, а кроме того, ему хотелось лично убить Коулахило. Эта уловка была идеей Шая. До ее приезда в резиденцию Хило собирался направиться в самое сердце территории горных и убить г о н т а и как можно больше его людей. Он выпил с кулаками по стопке ходзы и порезал ножом язык, традиционный ритуал зеленых костей перед миссией, из которой они не рассчитывают вернуться. Шаи посмотрела на него через кухонный стол, как смотрела в детстве. Мы должны действовать умнее. Если сегодня мы умрем, горные победят. Они должны думать на шаг дальше, даже в такие ужасные времена. Гонд готов и ждет нас. Даже если мы его убьем, мы не сокрушим горных, не уничтожим их. Вероятно, этот взрыв эмоций наполнил Ауруша и таким неистовством, что х е л о не мог его не заметить и снова начал ясно мыслить. Он посмотрел на самых преданных кулаков высшего ранга и увидел, что некоторые кивают в ответ на слова Шая. Он повернулся к ней: "Раз ты теперь зеленая кость, одна из нас, то скажи, что у тебя на уме". Как только она рассказала свою идею, Хило улыбнулся с холодной решимостью и принял предложение с такой убежденностью, будто оно было его собственным. Он отдал быстрые приказы. И бойцы побежали их выполнять. Пока братья Моих собирали отряды для атаки, Шая сходила в о р у ж е й н у ю за тренировочным залом и подобрала себе оружие. Когда она вернулась, Хило сидел на лестнице рядом с Вен и прощался. Они склонили головы друг к другу и тихо разговаривали. Глаза Вен были сухими, но пальцы дрожали. Когда она с нежностью пригладила волосы Хило за ухом, Шая отвернулась. п о ч у в с т в о в а в себя лишний. Она вышла наружу и смотрела, как княгиня и другие машины покидают поместье. Вереницу автомобилей увидят в ъ е з ж а ю щ и й в тоннель на нижний ло, и гонту Ашу доложат, что Ковалхилон а пути к сражению в серебряной шпоре. Горные поспешат усилить оборону, а тем временем конвой во главе с княгиней обогнёт яму и вернётся на территорию равнинных. Через несколько секунд после того, как машины приманки покинули парковку резиденции Ковалов, Майки и другие кулаки расселись по неприметным машинам, поспешно одолженным у ближайшего фонарщика автодилера. Вышел Хило. Нежность, которую недавно видела Шая, испарилась. Он зашагал вниз по лестнице и повернулся к дому. Потом опустился на колени и прикоснулся лбом к бетону. ш т ы р выпрямился и возвел лицо к небу. Слышишь меня? проревел он, не то обращаясь к своим бойцам, не то в о к н а комнаты деда, а может к духу убитого брата или к самим богам. Слышишь? Я готов умереть. Клан моя кровь, а колос его повелитель. Шая всегда терпеть не могла приверженность Хило к театральным жестам. Но она склонила голову, а в горле у нее встал комок, когда собравшиеся вокруг зеленые кости опустились на колени и с жаром выкрикнули: "Кровь за ш т ы р я Три самых прибыльных и горных дома города, дворец удачи, госпожа ц о н г и двойная ставка стояли рядышком на шоссе бедняка в южной части трущобы, все еще принадлежащей горным. Здесь в самых ценных владениях горного клана фонарщики проматывали с о с т о я н и е и заключали сделки, а партнеры горных из бизнеса и политики вознаграждались или подкупались роскошью и доступными развлечениями, подходящее место для беспрецедентного возмездия. Хило восхищенно кивнул в ответ на в ы б о р ш а я Лан дрался за т р у щ о б у и она по праву наша. Вся с десятком самых сильных кулаков равнинного клана они проехали по улице Патриота. Шая вместе с четырьмя бойцами взяла на себя госпожу Цонг. Майки вломились в двойную ставку с другим отрядом, Ахило и его люди разгромили дворец удачи. Все произошло как в кровавом сне. Машина остановилась прямо напротив казино. Шая вышла. И зашагала мимо потрясенного Швейцара, быстро шмыгнувшего прочь, мимо залитого светом фонтана со статуей танцовщицы посередине, вверх по мраморным ступеням и через вращающиеся зеркальные двери. Теперь не спрячешься в толпе. Угасающий солнечный свет играл на ее нефритовых браслетах, а полные кошмарных предчувствий взгляды следили за каждым ее движением. Ее подташнивало от распирающей энергии, какой она не чувствовала много лет. Иностранцы оказались правы. к и к о н ц ы д и к а р и Лан не был д и к а р е м совсем нет. Но он погиб. Идущий рядом с ней кулак сероглазый Эйтон явно тушевался в ее присутствии. Он был одним из лучших лейтенантов Хило, но она Коул. Он не знал, приказывать ей или подчиняться. Каков план, Коулден? спросил он прямо перед тем, как они подошли к двери. Она выхватила саблю, протянула ему, и он плюнул на удачу. Убиваем всех с Нефритом. С этим легко было согласиться. Когда они вошли в дверь, послышались крики. Шайя уловила в зале четыре Нефритовые ауры, как кобра, чувствующая тепло жертвы. Они стояли, словно маяки посреди остального шума и суеты. Пара из них уже почуяла приближение смерти и приготовилась. Зеленые кости тут же устремились на чужаков, выхватив сабли. Прошло много лет с тех пор, как Шая в последний раз дралась насмерть. По дороге сюда она на несколько минут задумалась, не растеряла ли навыки и инстинкты. Не разрушили ли ее два года спокойной жизни без нефрита в и с п е н и и И потому она даже удивилась, срубив первого противника за несколько секунд. Она отразила первую атаку. Белый металл зазвенел, а белый металл, а потом нацелилась саблей в живот. Противник надел броню и изогнул позвоночник, чтобы избежать удара. Его голова при этом качнулась вперед, и левая рука шая. полоснула ножом его глотку. Она с легкостью перепрыгнула через тело, выдернув нож и двинулась к следующей цели. Это было как на тренировке в академии, просто еще одно испытание на время. Тренировки и опыт взяли свое. Она была меткой и смертоносной. Нефритовая энергия играла в крови, как песня, которую она давно не слышала, но знала наизусть. ш а я дралась со вторым противником, пока Эйтон не перерезал ему глотку из-за спины. ш а я с легкостью вскочила на балкон второго этажа. Женщина кулак о б о р о н я л а зал с укрывшимся персоналом. Она встретила ш а я швырнув ей в лицо цепочку волн отражения, так что в воздух как конфети взлетели карты и фишки, а стены затряслись. ш а я протиснулась сквозь заграждение, р а с с е я в атаку собственным отражением, пока не приблизилась, и они схватились на ножах в узком коридоре. Броню соперницы ножом пробить не удалось, и тогда ш а я пнула ее в колено. Когда женщина согнулась от боли, ш а я врезала ей локтем по затылку со всей силой, пробив череп. Когда все зеленые кости в здании были мертвы. Всего там их оказалось шестеро. Они сорвали с петель дверь в служебную комнату и Шая обратилась к сбившемуся в кучу дрожащему персоналу госпожи Цонг. Теперь все заведения н а ш о с с е бедняка принадлежат равнинному клану. Можете уйти живыми или присягните клану верности, платите дань и сохраните работу на тех же условиях при новом руководстве. Выбирайте быстрее. Четверть служащих ушла, занимающие высокие должности или слишком тесно связанные с горным кланом, самые преданные или слишком напуганные ответными мерами, если они переметнуться. Остальные остались и довольно быстро оправились после потрясения. Кеконцы привыкли к переменам в руководстве и воспринимают их как стихийные бедствия, внезапные события с неизбежным кровопролитием. с последствиями которых нужно справиться хладнокровно и вернуть бизнес в нормальное русло. Вскоре оставшийся персонал казино начал устанавливать мебель, подметать разбитое стекло и вытирать кровь, пока она не впиталась в дорогие ковры и обивку. Шайе собрала нефрит с убитых врагов и вышла, оставив за главного Эйтона. На улице она наткнулась на брата, выкрикивающего приказы. Он тыкал в разных направлениях окровавленным ножом. Лицо и аура светились безумием битвы. Двойная ставка горела. Похоже, никто не знал, случайно ли возник пожар или здание подожгли не то сбежавшие горные, не то вошедшие в р а ж б о й ц ы равнинного клана. Дым клубился из окон верхнего этажа, смешиваясь с бесцветным небом. Хило посмотрел на шае и горсть нефрита в ее кулаке. И его губы изогнулись в подобии улыбки. Он снова повернулся к хаосу, пожару, выбегающим из здания людям, прерывистым звуком продолжающихся схваток. Не с зелеными костями на улицу патриота высыпали люди с территории равнинных. Они кричали и набрасывались на сторонников другого клана. Этого мало, буркнул Хило. Шай не могла понять, о чем он. А не ф р и т е в ее руках. Об горных домах или убитых зеленых костях горных, она была слишком взбудоражена, чтобы ответить. Понадобилось полчаса, чтобы затушить пожар в двойной ставке, а хаос затих, превратившись в жутковатую тишину. Когда солнце закатилось с покрытого дымом неба, Хило собрал людей, Шая села на заднее сиденье машины и поехала обратно в резиденцию к о у л о в К этому времени она видела все вокруг в какой-то пелине, как в сюрреалистическом артхаусном фильме о м е с т е и жестокости. г о н д аж принял телефонный звонок молча, но все, кто имел хоть малейшее ч у т ь е отпрянули. Сначала г о н д похолодел от потрясения, потом его шея побагровела от ярости. 22 члена горного клана погибли в неожиданной атаке. Все пальцы и кулаки, защищающие три егорных дома на шоссе бедняка, не смогли справиться с убийцами из равнинного клана. Пара неразумных фонарщиков, выстреливших в нападавших, находились в больнице, и каждый квадратный сантиметр трущобы теперь был под контролем равнинных. Такой войны между кланами Жан Лун еще не видел. Гонт повесил трубку. Несколько секунд он сохранял неподвижность, потом оторвал телефонный аппарат от стены и швырнул в зал с такой силой, что тот врезался в дальнюю стену. Его бойцы застыли, потрясенные не характерной для ш т ы р я вспышкой. Коулан мертв, объявил Гонт. Его семья вышла из леса. Теперь мы в состоянии войны с равнинными. Их жизни. И м у щ е с т в о могут стать нашими, а победитель забирает нефрит. Глава тридцать четвертая. Ты в долгу перед умершими. п р о с н у в ш и с ь посреди ночи, Шая не сразу сообразила, что происходит. Она лежала в своей старой спальне. В последний раз она заходила в эту комнату только чтобы собрать вещи. Когда она открыла глаза. Луна тускло освещала кучу окровавленной одежды и оружие на полу рядом со старым глобусом и стопкой романов в бумажных обложках. ш а я поняла, что лежит под одеялом в одном нижнем белье и н е ф р и т е И тогда она все вспомнила: смерть Лана, как она надела н е ф р и т и оружие, как поехала вместе с Хило устроить кровавую месть на шоссе бедняка. Глубоко внутри взбухло напряжение, расширившись как мячик внутри коробки, пока из г р у д и н е в ы р в а л о с ь рыдание. Она свернулась калачиком, прижав к лицу подушку и рыдала, долго и тяжко, пока не выплакала все слезы и силы. Потом она просто лежала, избивчиво дышала, потрясенно принимая новую и кошмарную реальность. В нее вселился демон. Это единственное объяснение, а может просто отговорка. Вчера в ней взорвалась плотина, которая держалась на волоске, но вместо того, чтобы негодовать, она с радостью приняла само разрушение, наслаждалась им, сладкой властью нефрита и безумием кровавой мести. Но теперь, с холодной ясностью оценивая последствия, шая просто о н е м е л а Вчера вечером. Она совершила необратимый поступок и т р у с л и в ы й и с м е л ы й одновременно. Наверное, это смесь печали, с т р а н н о й эйфории и спокойного принятия, чувствуешь в момент прыжка с высокого моста. После такого решения судьбу уже не изменишь. Остается лишь принять этот выбор вместе с его неизбежными последствиями. Но эта мысль ее успокоила. И постепенно тело расслабилось. Чуть ее сообщило, что не только она уже проснулась, но немыслимым казалось не то, что она снова может различать нефритовые ауры, как различают цвета, а то, что больше никогда не почувствует прохладную и густую текстуру ауры Лана. И все же это было так. Столь же неприложное. И непростительная истина, как сила тяжести падающего тела. Шаев встал а с постели и включил а лампу. Она нашла в шкафу старую футболку и спортивные штаны, одежду, которую она не удосужилась забрать. ш а я медленно оделась. Тело и разум болели. Регулярные тренировки — это все же не то же самое, что носить н е ф р и т и драться. На теле обнаружились синяки и порезы, которые ш а я не заметила вчера ночью, и она подозревала, что пройдет не меньше недели, прежде чем она сможет без боли воспользоваться какой-либо из нефритовых способностей. В зеркале над туалетным столиком она увидела, что выглядит побитой и измотанной, скорее как ж е р т в а домашнего насилия, чем зеленая кость и воин, не считая нефрита на запястьях в ушах. И на шее. ш а я покинула комнату и прошла по неосвещенному коридору к единственной горящей лампе внизу. Снаружи еще было темно. В призрачно тихом доме слышалось только тиканье часов и звяканье ложки о фарфор. Звуки казались оглушительными. ш а я спустилась по лестнице и вошла на кухню. Хило в одиночестве сидел за столом и ел горячую кашу после вчерашнего. Он так и не переоделся. Его сабля в ножнах стояла у другого стула, а о кровавленный нож лежал на гранитной кухонной стойке. Он не побрился и, судя по его виду, не спал, но завтракал так безмятежно, будто ничего не случилось. ш а я молча сел а рядом. Если хочешь, на плите стоит кастрюля, произнес он через некоторое время. к ь я н л а приготовила еще вчера, но никто не ел. Вполне еще годится, только воды надо добавить. Где все? Звучало так, будто Шая спросила, где дедушка. Хилот кнул ложкой в потолок. У себя в комнате. Наверное, до сих пор под снотворным. Вчера после нашего ухода к ь я н л а вызвала врача. Похоже, он дал старику что-то сильно действующее, чтобы успокоить. Что с ним не так? Хрипло спросила Шая. Он стар и не в себе. Хило посмотрел на нее темными глазами. Когда он услышал о Лане, у него случился припадок. Он думал, что снова на войне, а убили Ду. Что-то бубнило, кричало шатарцах. Не узнавал меня, а когда узнал, то обвинил, сказал, что это я виноват в смерти Ланы. Хило сказал это равнодушным тоном. но Шае ему провести не удалось. Ей хотелось побыстрее повидать деда, но если она поднимется сейчас, то обидит Хило, а сейчас опасно его обижать. Дед всегда был добрее к Шае, чем к ее братьям, а меньше всего был добр к Хило. Хило вернулся к завтраку, и Шае удивилась, как ему удается есть. Она ничего не ела весь вчерашний день, но все равно не проголодалась. И сомневалась, что когда-нибудь у нее снова появится аппетит. А где все остальные? Они заняты ш а я Наши силы очень растянуты. Я оставил Кена присматривать за вчерашним полем битвы, а Тара послала объехать город и проверить нашу оборону в других местах. ш а я встала и тут вспомнила кое-что еще. А где Дору? Хило скривился. Предатель! Видишь ли? Мы схватили его той ночью и ждали л а н а чтобы он с ним разобрался. Я позвонил, но не мог дозвониться. Никто не знал, где Лан. Тогда я и понял, что-то случилось. Ты убил Дору? Хило покачал головой. Это должен был решить Лан. Так что мне было делать со старым харьком? В общем, я снял с него нефрит и запер его в доме под охраной. С тех пор он там и сидит. Никаких звонков или посетителей. Снял н е ф р и т Какое унижение для старой зеленой кости бывшего наперстника ф а к е л а к и Кона. Вопреки ненависти к Дору Шая представила его муки от н е ф р и т о в о й ломки под присмотром враждебного бойца в собственном доме и на секунду почувствовала к нему жалость, пусть он и предатель. Теперь я не могу его казнить, сказал Хило. Не могу испортить похорны о Лана таким несчастливым событием. А больше он не шелест. Это я четко объявил клану. И лишь тогда ее потрясло понимание. Хило, колос с клана. Шае уставилась на брата. Никогда еще прежде не было колоса моложе тридцати. Хило был не намного ее старше и самым юным штырем в истории. И вот он сидит тут в кровавых пятнах и провонявший дымом пожарище и ест кашу после резни. Его аура стала резче из-за нового нефрита, который он завоевал. Шайе поежилась. Это конец, подумала она, конец равнинного клана. Ложка Хило к л а ц н у л а по пустой тарелке. Стул громко скрипнул по полу, когда Хило встал. Вероятно, ему даже не было нужды чуять ее реакцию. Все было написано у нее на лице. Но он промолчал. Новый колос поставил тарелку в раковину и вымыл руки. Потом взял стул и поставил его напротив шая, сел и взял ее за локти. Их колени соприкасались. Теперь они придут за нами, сказал он. Приведут все силы. Да. Согласилась она. Айтмада могла бы вести переговоры с Ланом. После вчерашнего вечера, после того, что сделали Хило и Шая, пощады не будет. Горные выйдут из леса и не остановятся, пока все Коулы не будут мертвы. Их ближайших соратников казнят, дом спалят до тла, остатки клана поглотят горные. Ты нужна мне, Шая. Наконец-то в голосе Хило появилось напряжение, а каждая черточка его лица обострилась. Я знаю, мы не всегда друг с другом соглашались, наговорили всякие гадости, иногда заходили слишком далеко, но это только потому, что ты моя сестра и я тебя люблю. Даже если ты до сих пор на меня злишься, мне нужна твоя помощь. Без тебя я не справлюсь. Он крепче сжал ее руки и наклонился, чтобы посмотреть ей в глаза. В его прямом взгляде читалась мольба. Шая, ты должна стать моим шелестом. Всего несколько дней назад она уверяла а н д е н а что навсегда отдалилась от дел клана и образа жизни зеленой кости. Не волнуйся и не влезай в эти дела. Лану не нужна твоя помощь. Это не твои проблемы. Эгоизм, высокомерие, равнодушие, полная противоположность божественным добродетелям, о которых она вспоминала, когда стояла на коленях в храме божественного возвращения и молилась, чтобы боги послали ей знак. И вот он, знак. Она должна принять эту просьбу. Все знают, что боги. иногда жестоки. Если у равнинных и осталась хоть какая-то надежда на выживание, то Колоссу нужен шелест, которому он может доверять. А на кого еще в клане может положиться Хило? Кто еще его утихомирит, не допустит, чтобы он сам напросился на смерть и погубил вместе с собой клан? Дух клана никогда не успокоится, если такое случится. Неправда, что мертвым все равно, решила Шая. Мы в долгу перед умершими. Шая медленно опустилась на холодные плиты кухонного пола и встала на колени. Она прикоснулась сомкнутыми ладонями к албу. к л а н моя кровь, а колос его повелитель. Клянусь своей честью, жизнью и н е ф р и т о м Глава тридцать пятая. Неожиданный прием. В чем у Беро не было недостатка, так это в деньгах. В к у з н и ц е находилась круглосуточная больница, одна из немногих в городе, где врачи сомнительной квалификации, что п о л и р а н ы и не задавали вопросов, пока им платили. Рано утром после событий на персе, примерно в то же время, когда обнаружили тело Коула Лана, Беро сидел на стальном стуле под жужжащей трубкой флуоресцентные лампы. А морщинистый человек с бесцветными глазами и похожими на мокрый шелк л о с к у т а м и волос вытаскивал две неглубоко в о ш е д ш и е пули из его руки и перевязывал его, раскатывая бинт так медленно и тщательно, что Беро хотелось влепить ему пощечину. Несколько часов Беро отсиживался в кустах под эстакадой и сейчас чувствовал себя на редкость паршиво. К тому времени, как он вышел из больницы. Город полнился новостями. Беро услышал их, стоя в очереди за местным пирогом и лимонадом в первом попавшемся магазинчике. Коуллан, колос равнинных, мертв, по всей видимости, убит горными. Пульс у Беро бешено скакал. Он пребывал в смятении, но по его лицу расплылась улыбка, так что ему пришлось ее спрятать. Лишь благодаря неспосланной богами удаче он выжил. А тупой говнюк щекастый погиб, но теперь б е р о был уверен, что его ждет еще большее везение. Было темно, и он в панике сбежал. Наверное, он не заметил, что Коул л л а н а задела а в т о м а т н а я о ч е р е д ь Просто он умер не сразу, а это значит, что именно б е р о убил колоса равнинных. Он снова з а у л ы б а л с я Никто, ни е д и н а я з е л е н а я кость в городе. Не может таким похвастаться. Беро едва сдержался, чтобы не побежать на пирс и удостовериться. Ему потребовалось почти полдня, чтобы добраться обратно в еще послужит на дальний южный край Джонки. Он купил новую одежду и кепку, а старую выбросил в мусорный контейнер и шел пешком, никому не доверяя, даже таксистам или водителям автобусов. Вдруг кто-то видел его прошлой ночью. И клан его разыскивает. Он находился на территории равнинных, и многие были расстроены. б ю р о видел множество печальных лиц. Люди собирались перед витринами магазинов электроники, чтобы посмотреть по телевизору новости, даже плакали. Это зрелище еще больше обрадовало б ю р о Усталые ноги налились силой. Эти прохожие л и н ч е в а л и бы его, если бы узнали, что он сделал. с д е р н у ли бы его порезали на кусочки, а останки сожгли бы на костре. Лишь с третьей попытки Мат открыл настук заднюю дверь еще послужит. Он в ужасе в ы т а р а щ и л с я на бюро, как будто увидел привидение, а потом втащил за руку внутрь и закрыл дверь. Выйди на улицу и стой на стреме. Крикни, если кого увидишь. Рявкнул Мат через плечо сыну. И тот поставил ящик, который держал в руках, и поспешил выполнять у к а з а н и я Матт снова повернулся к Беро. Что произошло, мать твою? Я это сделал, сказал Беро. Я убил Коула. К его удивлению, Матт пришел в ужас. Где щ е к а с т ы й щ е к а с т ы й погиб. Матт п о р ы б е е хватал ртом воздух и наконец выдавил: Гребные боги! Мать твою! Он несколько раз прошелся взад вперед, те ребят р я с у щ и м и с я пальцами кудрявую шевелюру, и неожиданно развернулся к Беро. Тебе лучше убраться. Беро разозлился. Не такой прием он ожидал. С чего это? Я целый день сюда добирался. Ты не представляешь, что я пережил ночью. Я это сделал. Я убил к о у л а Так возьми трубку и позвони ему той зеленой кости. Я сделал, что он просил, и хочу вступить в клан. Мне нужен мой н е ф р и т я его заслужил, теперь уж точно. Тупой урод! сплюнул Мат. Никто не приказывал тебе убивать Коула. Ты должен был пострелять в божественный с и р е н и и уехать, нанести Коулу рану на его территории, испогонить его машину и любимое заведение, п л ю н у т ь в него, но не убивать. Даже мысль о том, что два недоумка могут убить зеленую кость вроде Коула Лана, Мат язвительно хохотнул, а потом добавил серьезно: "Мы в полном дерьме". Но ведь горные хотели смерти Коула, разве нет? настаивал Беро, отказываясь верить своим ушам. Мы должны громко заявить о себе. Разве не так сказал зеленая кость? И ты не рассчитывал, что у нас получится убить человека? С таким количеством нефрита, как у Колосса, да два пацана и стрелять толком не умеющие, не уложили бы его даже в ы п у с т и в две о б о й м ы фули. л Мы рассчитывали, что вы вызовете панику, может зацепите пару зевак, а если повезет, улизнете живыми. Я даже представить не могу, как так вышло, что ты это сделал, как ты сюда добрался. Мат поражённо умолк, а потом схватил Беру за руку. И потащил в подсобку, заваленную ящиками документами и чистящими средствами. б ю р о выдернул руку. Ты чего? Мат открыл дверь кладовки. Он отодвинул тумбочку на колесиках и закатал ковер, под которым в полу оказался люк. Он уже звонил, спрашивал, не пришли ли вы, сказал Мат, потянул за большое латунное кольцо и открыл люк. Он может прийти с минуты на минуту. Если он найдет тебя здесь, я покойник Кеки. Если тебе повезет, тебя просто убьет за то, что ты все изгадил. А если нет, отдадут равнинным как подношение. Хотя для этого, наверное, уже слишком поздно. Говорят, что равнинных уже встал на тропу войны. То есть, по твоему, я должен бежать? Благе, да у тебя и правда не все дома. Пробормотал Мат. Он указал на открытый люк. Кажется, никто не видел, как ты вошел. И лучше, чтобы никто не видел тебя и уходящим. Тоннель ведет под летним парком и выходит у берега. На редкость полезен для контрабанды. И в это время года в нем сухо. Если ты такой везучий, что до сих пор жив, может повезет и убраться из ж а н л у н а Из ж а н л у н а воскликнул Беро. Ну как? В этом я тебе не помощник к е к е Это самое б о л ь ш е е что я могу сделать. Если горные обнаружат, что я тебе помог, для начала они отрежут мне язык. Он побледнел. Прощай, н е ф р и т Прощай сияние. Прощай твердая пища. Берон е д о в е р ч и в о прищурился. Тогда почему ты это делаешь? Мат помедлил и посмотрел на б е р о так, будто и сам задает себе этот вопрос. Потом поморщился, словно не знает ответа. Ты принес мне кучу денег и ни разу не попался, хотя большинство остальных попались. А потом каким-то чудом я даже представить не могу, каким образом убил Коола л а н а и отделался всего лишь повязкой на руке. Не знаю, в чем дело, Кики, но боги явно одарили тебя везением, и я не хочу им противоречить ни за что. Он указал на ведущую вниз лестницу. А теперь иди, пока я не передумал. Берон не мог поверить в происходящее. Он все сделал правильно, использовал каждый шанс, был смел, когда другие трусли. и И что в итоге? Чуть раньше он считал себя почти неуязвимым, не сомневаясь, что вот-вот получит заслуженную награду. А теперь понял, что это всего лишь кошмарная насмешка. Он раздумывал не отказаться ли уходить. Он подождал бы зеленую кость с испаньолкой здесь, в подсобке еще послужит, и потребовал бы у него свое. Но все же Матт был прав. Биро удивительно везло, и лучше этому не перечить. Как что-то подсказало ему вчера вечером следовать за Коулом, так и сейчас он понял, что если останется, то не проживет достаточно долго, чтобы вновь попытать удачу. Он заглянул в тоннель. Там темно, возмутился Беро. Мат сунул ему фонарик и Беро включил его. Когда он спустился на последнюю ступеньку, Мат захлопнул люк и Беро спрыгнул. Он услышал, как Мат ставит тумбочку на прежнее место, и внезапно его горло сжала паника. А если это не путь к спасению, а ловушка? Что, если Мат заманил его сюда, чтобы потом передать одному из кланов? или просто оставить умирать? Беро посветил фонариком вокруг. Луч трясся от его страха, танцевал по безымянным коробкам и ящикам. Видимо, здесь Мат хранил самую ценную контрабанду. При других обстоятельствах Беро непременно открыл бы их и взглянул, но когда желтый кружок света прошелся по ближайшим ящикам и исчез в длинном манящем тоннеле, По венам б ю р о растеклось облегчение, и он поспешил туда, прочь от ненавистной мысли, что он снова все испортил. Глава 36. 6 Пусть его узнают боги. По крайней мере хоть дождь прекратился, подумал Хило. Траурная процессия на похоронах Лана растянулась по улицам. до семейной усыпальницы на кладбище парка вдов неподалеку от академии Коула д у ш у р о н а никто не ожидал нападения прервать последний смертный путь зеленой кости означало навлечь на себя страшное невезение но напряжение буквально висело в воздухе опустившись над кладбищем как густые осенние тучи пока кланы хоронили мертвых Жан Лун погрузился в четыре дня иллюзорного спокойствия. Равнинные вернули тела перебитых в горных домах зеленых костей, чтобы горные могли совершить прощальные церемонии. Чтобы почтить к о у л а л а н а внука ф а к е л а колосса клана, в окнах домов и магазинов на территории равнинных вывесили ритуальные лампы, указывающие путь душе, пусть боги его узнают. Хило несколько часов. Шел сразу за к а т а ф а л к о м Шая и м а и к Кен, только что назначенные штырем, шли за его спиной. За ними следовали главы других выдающихся семей клана, кулаки, барышники или фонарщики, а после них тянулась длинная вереница преданных сторонников клана, желающих отдать дань уважения. Где-то там шли Вен и Тар. Хило предпочел бы, чтобы она находилась рядом с ним. Но они еще не были женаты. Свадьбу отложили на неопределенный срок. Вместо того, чтобы планировать свадьбу, теперь он хоронил брата. Обычно до похорон члены семьи два дня и две ночи молчаливо сидели у завернутого в белую ткань гроба, а перед этими событиями х и л о с спал едва ли по четыре часа, так что его истощение достигло предела. Каждые несколько минут. Похоронные гонги и барабаны перед к а т а ф а л к о м издавали чудовищный грохот, привлекая внимание богов к тому, что лан приближается к миру духов. Ихило покачиваясь двигался дальше. Считается, что во время бдений у тела усопшего нельзя разговаривать или спать, потому что если дух покойного должен передать п о с л е д н е е с о о б щ е н и е то именно в этот период. Если ничего не произойдет. Это означает, что близкий человек спокойно покинул этот мир. По мнению х и л о это еще одно доказательство, что ритуалы сплошное дерьмо. Если дух Лана еще здесь, то он точно не спокоен, и ему есть что сказать брату. Никакой ты не колос, сказал бы он. Я был рожден для этого, готовился к этому и посмотри, я из-за этого погиб. Думаешь, у тебя лучше получится? Дедушка всегда говорил, что ты годишься только для резни. Замолчи, пробормотал Хило, хотя и знал, что говорить не сланом, а с собственными с страхами, обретшими голос брата. Прошлой бессонной ночью, охваченный минутной суеверной слабостью, Хило обхватил ладонями рукоять сабли Лана и напряг чутье, так что в голове загудели десятки аур и сотни бьющихся сердец. но он не почувствовал и намека на присутствие л а н а дух не появился и не заговорил с ним во время бдений, даже чтобы просто сказать: не волнуйся, брат, ты скоро ко мне присоединишься. Наконец они добрались до кладбища. к а т а ф а л к медленно поднимался по склону к тому месту, где рядом с семейным памятником из зеленого мрамора, под которым лежали отец Хило и его предшественники, выкопали новую могилу. Там ожидали три монаха-дайтиста в белых похоронных одеяниях, чтобы совершить последние обряды. Мать Хило стояла рядом с Коулом Сеном. Он сидел у могилы в кресле. Кьянла держала над ним зонтик от солнца, хотя небо было затянуто облаками. Они приехали раньше процессии. Коул Ванрия, прибывшая из дома в Марине, стояла в п а н у р о й позе человека давно переставшего задавать вопросы или бороться. Ее печальные глаза были пусты, как у старой куклы. Патриарх не шевелился, крючковатые пальцы сжимали подлокотники кресла, словно утонувшие в глине корни дерева. Хило обнял мать, но ее руки остались вялыми. Она как будто едва его заметила. Лан был самым ответственным из ее детей, больше, чем оставшиеся двое вместе взятые. Я люблю тебя, мама. сказал Хило. Она не ответила. Седина в ее волосах стала выделяться заметнее. В белом похоронном платье мать выглядела бесформенной. Вероятно, из всех членов семьи она испытала самое большое потрясение. Хило сомневался, что Лан подробно рассказывал матери о ситуации между кланами. Виня себя в неведении, теперь она испытывала сильнейшую боль. И Хило отметил для себя. что нужно перевести ее ближе к семье или нанять ей в м а р е н и и прислугу. Он подошел к деду и почтительно встал на колени, прикоснувшись ладонями к о л б у Дедушка. Хило поднялся и наклонился поцеловать злобного старика в лоб. Он почти ожидал, что дед вцепится похожей на когтистую лапу рукой ему в горло на глазах у всех. Пальцы к о л о с с н н дернулись, но он лишь с презрением оглядел внука. Хило отошел в сторону, позволив Шаев встать рядом с креслом и взять деда за руку. д е д о р у проворчал ей старик. Хило беспокоило присутствие деда на похоронах. Сейчас Коулсен стал еще более непредсказуемым. Что он скажет? Проклянет Хило на публике или начнет бормотать о своем чудесном сыне Ду? Но теперь Хило немного расслабился. Хорошо, что дедушка здесь. В инвалидном кресле он выглядел хрупким и потерянным, и явно просто сломленным стариком, а не факелом Кикона. Хило знал, что в клане могли найтись люди старая гвардия, которые желали бы, чтобы Коул с е н снова возглавил клан. Теперь они увидят, что это невозможно. х и л о встал рядом с гробом. Когда прибыли другие члены клана, он тщательно следил, к кому они подходят первыми. чтобы высказать соболезнования к новому колоссу или к Коулусену. Большая часть подошла к нему, но некоторые нет. Достаточно, чтобы Хило понял, его назначение колосом принимают не все. Когда подошли Венетар, он целомудренно поцеловал ее в щеку. Она была прекрасна, даже с напудренным в знак траура белым лицом, без своего обычного сияния. Вен быстро коснулась его руки, когда Хило коснулся ее лица. Не обращай внимания на этих стариков, шепнула она, словно прочитав его мысли, или, скорее, заметив, как он смотрит на тех приглашенных, которые еще не обращались с ним как с колосом. Они пока не смирились с реальностью. Некоторые из них весьма могущественны, тихо ответил Хило, а некоторые депутаты совета. Депутаты бесполезны на войне, сказал а в е н Сейчас фонарщикам не нужно новое законодательство и послабление в налогах, им нужна защита, нужен сильный клан. Посмотри на кулаков, как они сплотились вокруг тебя. Все остальные в клане тоже это видят. Она сжала его пальцы и отошла к братьям. Хило осмотрел толпу, пока не заметил стоящего в сторонке Андона. Он встретился с ним взглядом и поманил присоединиться к семье. а н д а н колебался, но потом подошел. Он был сломлен горем, бедняга, под глазами синяки, лицо вытянутое и бледное, почти как у выловленного из воды лана, когда Хило в первый раз его увидел. Почему ты стоял там один, а н д а н мягко спросил Хило. Твое место здесь, с нами. Лицо Андона дернулось. Как будто он вот-вот рассыплется, но он молчаливо кивнул и встал рядом с ш а е Гонги и барабаны грохнули в последний раз, от чего Ухило заболела голова, а потом умолкли, как и собравшиеся. Вышел вперед старший монах, п р о с в е щ е н н ы й и затянул долгую молитву, провожающую дух Лана в загробный мир, где он в мире и покое дождется возвращения. когда всему человечеству позволят вернуться на небеса и вновь соединиться с богами. Через несколько минут Хило поймал ритм. Он повторял губами песнопения, как подобает, но никогда не верил в то, чего не может увидеть или п о ч у я т ь Дейтизм сотворил миф из простых истин, с которыми однако трудно было примириться людям. н е ф р и т загадочный но природный металл, а не дар богов. или остатки небесного дворца. Кеконцам повезло с генами, как первым обезьянам с расположенным отдельно большим пальцем и только. Люди не происходят от богов и не вернутся на небо, чтобы стать богами. Люди, всего лишь люди. Сила н е ф р и т а не делает их лучше или ближе к богам. Она просто делает их более могущественными. Хило изучал мрачную толпу. В основном здесь были влиятельные фонарщики, владельцы предприятий, руководители корпораций, судьи, политики. Они пришли с белыми конвертами особой дани для покрытия расходов на похорны о колосса и чтобы публично выразить преданность клану. Но сейчас это был скорее привычный жест, а не обещание. Истинная сила их клятв станет видна в ближайшие недели и месяцы, и она зависит. От предстоящих событий, как повернется клановая война. Хило посмотрел на п р а в о и на лево. Вся семья выстроилась рядом с ним напротив остальных скорбящих. Сегодня Хило демонстрирует клан Шаев в качестве шелеста, грозных братьев Майк как штыря и первого кулака, свою невесту и одаренного кузена подростка. Все они стоят вместе. Уверенное публичное заявление. что младшее поколение равнинных по-прежнему сильно и обеспечит клану будущее. И Хило надеялся, что пока этого хватит. Служба закончилась еще несколькими мольбами о том, чтобы боги узнали Лана, и все повернулись к гробу, пока он опускался в могилу. Хило опять пришлось принимать соболезнования от вереницы сочувствующих. Ему хотелось лечь в могилу вместо Лана. Шая вместе с ним сидевшая у тела стояла прямо, глядя вперед, одной рукой поддерживая мать. Коулсен как будто сполз с кресла и выглядел потерянным. Люди начали приглушенно разговаривать. Все это было ужасно болезненно. Идет канцлерсон, прошептал а ему Шая. Краснощекий и располневший политик приблизился и тактично положил белый конверт. на блюдо для подношений у могилы. к о л з е н серьезно сказал он, подняв ладони в приветствии. Но Хило отметил, что держал о них не слишком долго и не нагнулся хотя бы в подобии поклона. У меня болит сердце от вашей потери. Спасибо, что пришли. и г о р ю е т е вместе с нами, отозвался Хило. Ваш брат пробыл колосом гораздо меньше, чем того заслуживал. Он был мудрым лидером. Всегда д у м а л о благе страны и не з а б ы в а л о друзьях клана. Я всегда глубоко уважал Коулалана. Его всем будет не хватать. Да, согласился Хило, сделав над собой усилие, чтобы выражение лица оставалось нейтральным, потому что канцлер ясно дал понять, бросив на него проницательный взгляд, что сравнение между старым колоссом и новым не в пользу Хило. сон выражался гладкими фразами дипломата, но Хило не нуждался в ч у т ь е е чтобы ощутить его настороженность и неуверенность всех собравшихся сегодня фонарщиков. Они рассчитывали на покровительство и защиту клана, но глядя на Хило, видели слишком молодого человека, известного своей кровожадностью. Позже Шае подсчитает, сколько денег внесли на похоронах, и тогда станет яснее. Насколько сильно ему нужно беспокоиться? Как бы не хотелось Хило согласиться с успокаивающими словами Вен, он знал, что не имеет значения, сколько у него верных кулаков, если он потеряет поддержку фонарщиков, если они начнут переходить к горным, он потеряет клан. Он с неохотой повернулся к следующему засонным человеку, желающему положить конверт. и выразить соболезнования. Когда, наконец, вереница скорбящих иссякла и толпа начала рассеиваться, подошел Андон. х и л о д з е н неуверенно произнес он: "Мне нужно с тобой поговорить". Его лицо исказилось, как от физической боли. Он говорил сбивчиво, с таким видом, будто признавался в ужасном преступлении. Я кое о чем не сказал тебе, когда следовало. если бы я только если бы я Хило оттянул расстроенного кузена в сторонку в чем дело Энди перед смертью Лан давал мне поручение велел ходить в одно место и приносить ему пакеты никому не говоря ни слова страдальческий шепот Андона был напряжен как струна Лан вел себя странно когда мы виделись в последний раз был злым не похожим на себя И его аура изменилась, стала слишком резкой. В этих пакетах. Там были ампулы Хило. Ампулы с... Хило схватил а н д а н а за л а ц кон пиджака и притянул к себе. Он резко тряхнул головой. Молчи. п р и г л у ш е н н о е з л о сказал он. Анден умолк и уставился на него похолодев. Лицо Хило осталось каменным. Он наклонился и прошептал а н д е н у в ухо. Он был главой семьи, колоссом нашего клана. Его убили корные, и я им за это отплачу. И не собираюсь выслушивать, как кто-либо порочит память моего брата, сомневаясь в силе семьи. Ни от кого. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы не привлекать лишних взглядов, Хило крепче схватил а н д а на з а л а ц к о м То, что ты сейчас сказал мне, ты говорил это кому-нибудь еще в школе? Нет. Вытаращил глаза Анден. Никому. И не вздумай это повторять. Кадык Анден а дернулся, но он не произнес ни слова, только кивнул. Хило разжал пальцы, и его свирепое лицо смягчилось. Он поправил пиджак Андена и положил руку кузена на плечо. Меня это тоже грызет, Энди. Что еще я мог бы сделать? Я бы мог быть внимательнее. Мне следовало приставить к нему охрану в тот вечер. Но сейчас это не имеет значения. Прошлого не вернуть. Это не твоя вина, не в малейшей степени. Не глядя на него, Анден вытер глаза тыльной стороной ладони. Хило не навистно было видеть его таким печальным и виноватым. Может, тебе нужно немного отдохнуть? мягко спросил он. Хочешь, я поговорю с академией. Анден тут же покачал головой. Нет, я хочу окончить ее в срок. Хорошо. Лану бы тоже этого хотелось. Хило попытался ободряюще улыбнуться кузену, но Анден так на него и не посмотрел. Кузен кивнул и отошел к друзьям по академии, стоящим неподалеку вместе с с е м ь я м и Хило устало вздохнул, провожая взглядом кузена. Он не хотел разговаривать с ним так резко, но Анден скоро принесет клятву и вступит в клан в военное время, поэтому важно, чтобы он понял: в клане зеленых костей самое важное наследие. Авторитет Лана покоился на наследии его деда и отца, Ахилло будет опираться на наследие брата. Клан, как человеческое тело, фонарщики – это кожа и мышцы. Кулаки и б а р ы ш н и к и с е р д ц е и легкие, а колос хребет в нем не может быть с л а б о с т и иначе тело не выстоит, не сумеет драться. Враги напали на Лана из засады, и он погиб как воин, и никто не должен в этом сомневаться. Прогони отсюда всех, сказал Хилотару. Я хочу побыть один. т а р ы к е н мягко но настойчиво. оттеснили оставшихся гостей к воротам кладбища. ш а я склонила голову и долго ее не поднимала. Ее губы шевелились, словно она беззвучно говорила что-то Гробу Лана. Потом она пошла прочь, следуя замедленной поступью матери. Вен приблизилась к Хило и с молчаливым вопросом прикоснулась к его руке. Иди с братьями, велел ей Хило. Я скоро. Она повиновалась. Колсен остался у о т в е р с т и й могилы, а Кьян латерпеливо стояла за его креслом. Он был хорошим мальчиком, наконец произнес он, хорошим сыном. И тут Колсен разрыдался. Он плакал молча. Его лицо стало некрасивым, как у человека, стесняющегося своих слез, который считает их проявлением слабости. Янла пыталась его утешить и протягивала бумажные платки. Вот, вот, Колден, поплачьте. Все мы люди, всем нам нужно в ы п л а к а т ь с я чтобы полегчало. Даже Колоссу. Колден не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Хило отвернулся. При виде рыдающего старика он почувствовал такую тяжесть в груди, словно она налилась свинцом. Дед был невыносимым тираном, но перенес больше трагедий, чем ктолибо заслуживает. Все его достижения в военное и мирное время, восхваления со стороны широкой публики, десятки лет во главе семьи и клана не могли компенсировать то, что он похоронил единственного сына, а теперь и старшего внука. Когда несколько дней назад деда подкосила деменция и ему дали с н о т в о р н о е Хило велел доктору Трю снять и спрятать часть нефрита старика. Для начала несколько камней из пояса. Врач сказал, что это поможет. Так дедушка с меньшей вероятностью навредит себе и окружающим. Это притупит его чувство, замедлит метаболизм, сделает спокойнее. п р о с н у в ш и с ь Кол с е н похоже, и не заметил пропажу нефрита. Сам по себе печальный признак, но Хило заметил. Когда-то неукротимая аура ф а к е л а уже превратилась лишь в тень прежней. Отсутствие н е ф р и т а лишь сделало это очевидным. Глядя на него теперь, Хилос внезапной ясностью понял, что деду недолго осталось жить. Скоро Коулам предстоят еще одни похороны, хотя он не стал бы с уверенностью утверждать, чьи именно. Хило знал. что он наименее любимый потомок Коула Сена, но заставил себя подойти к нему. Ничего, дедушка, тихо сказал он, ты сделал клан сильнее, чем любой из нас. Он наклонился к креслу. Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Я не ду и не лан, но все равно Коул. Я все исправлю, обещаю. Он не понял, услышал ли его дед, но старик прекратил плакать. и уронил подбородок на грудь, закрыв глаза. Хило и Кьянло отвезли его обратно к машине. Наконец Хило остался у могила л а н а в одиночестве, и хотя он не верил в небеса или призраков, нужно было кое-что сказать Лану. Твой не ф р и т брат. Он зашит в обивку гроба. Никто не забрал его у тебя, никто не будет его носить. Он твой. Он помолчал с минуту. Знаю, ты не веришь, что у меня получится, но ведь ты не оставил мне другого выхода, так что мне придется доказать, что ты не прав. Я не позволю этому случиться, не позволю равнинным проиграть. Если загробная жизнь существует, то мы снова встретимся, и ты сам скажешь, сумел ли я сдержать данную тебе клятву.